Глава пятьдесят пятая «Мне же положено будет одно желание», — Затраторила я, не давая байну Амини вставить ни слова. Я слышала, что после сегодняшнего прослушивания тем, кто дальше вылетает с отбора, положено желание. «Что за глупость, Александра? Не сомневайтесь, вы пройдете», — воскликнула Бэйну Амина. «И будет вам положено не одно, а бесконечное множество желаний. Дракон будет весь ваш». «Но...» — Если все же, — протянула я, — тревога о том, что я попаданка не отпускала, если дракон узнает, простит ли, а простит ли мне прежние отношения с Петром, смогу ли я со всем своим багажом быть ему женой и стать матерью его детей? — Вы не пройдете его, только если намеренно не захотите, — строго поглядела на меня Амина. Я опустила глаза в землю, и, как ей удается одним взглядом, прошивать меня будто шилом насквозь. А, вы, наверное, страшитесь брачной ночи», — улыбнулась Амина, обвела меня понимающим взглядом и погладила по плечу. «Ах, конечно, боитесь, ведь это не просто первая ночь с мужчиной, это ночь с драконом. Вы должны будете принять его огонь, его магию. Вы можете сгореть, если он переусердствует. Да, тут есть чего бояться». но вам не должны были рассказывать этого раньше времени. Как это сгореть? Подождите, меня об этом никто не предупреждал. Ой, кажется, я сболтнула лишнего. После того, как лишилась титула и мани, все время стараюсь говорить правду и ничего не утаивать. Простите, Александра. Теперь уж говорите, что меня ждет. Ладно, кивнула Мина. Об этом умалчивают, а то ведь невесты не будут с такой охотой пребывать на отбор. Но перед брачной ночью вам все равно все расскажут. Тут без знания, без особого ритуала никак. Так вот почему Амир, имея все шансы уложить меня в постель, не сделал этого. Все про какой-то ритуал говорил, про боль. Не про девственность, мать твою, а про натуральный огонь, в котором я могу сгореть. Перспектива выйти замуж за дракона перестала быть такой манящей. А желанный секс таким уж желанным. — Не переживайте, Александра, вижу, как вы трясетесь. Идемте, я вас провожу до малого дворца и расскажу, что вас ожидает в постели с драконом. Амина вложила мою похолодевшую кисть себе под локоть, и мы снова двинулись по аллее вдоль цветущих клумб. — Уж расскажите, Бэйну Амина, расскажите. На параллельной дорожке, за подстриженными туями, или как эти декоративные елки тут назывались, показались цветные платья. Донеслись голоса. Я признала Элизу в окружении местных женщин. Байнуамина остановилась и придержала меня за зарослями подстриженных кустов. Подождите, пусть пройдут. Я послушно замерла, ни чуточки не хотелось встречаться с мерзавкой. Его величество не любит, когда его невесты пересекаются, пояснила Байнуамина. Я вопрошающе вскинула бровь. «Вы еще юны и искушены, принцесса Александра, но женщины в борьбе за мужчину могут... Ох, такое вытворять! Вам лучше и не знать!» Баймерхан заботится о спокойствии невест и селит их подальше друг от друга. «Какой мудрый царь!» — проснула я. «Он очень мудрый! Зря смеетесь!» Я проводила взглядом удаляющуюся процессию девушек во главе с Элизой. Бывшая Фрейлина улычилась улыбкой и была похожа просто на сущего ангела. Интересно, она в своей простоте вообще в курсе, что происходит между мужчиной и женщиной в спальне? А про болезненное принятие огня подозревает хоть что-то? Не улыбалась бы так. Моя старшая сестра, мать Бэй Амерхана, была царицей. Певучим голосом произнесла Амина, потянув меня дальше по дорожке. Когда девушки миновали нас. Она мне много рассказывала про брачную ночь с драконом. Да, не буду вас тешить иллюзиями. Принимать огонь страшно и болезненно, но если принять все необходимые меры, то пережить можно. Всего один раз потерпеть, и потом наслаждаться жизнью с лучшим мужчиной на континенте. Мне тоже так девочки в юности про лишение девственности говорили. Напугали, что я дотянула до двадцати четырех, пока с Петром не начала встречаться. «Да, было больно, но терпимо, а вот лучшего мужчины не случилось». «Мы наденем на вас браслеты, заговоренные его родовой магией на крови», — продолжила Байну Амина. «Он подготовит их специально для вас в храме Йормегона». «Сегодня же подготовит, чтобы после испытания сразу и... не терять времени, в общем. Ложа тоже будет обтянута огнеупорными тканями. Вас нужно будет намочить». «Расставим вокруг постели емкости с водой, чтобы, если что, быстро принять меры». Байну остановилась, взяла меня дрожащую за плечи и заглянула в лицо. «Это все мои заботы, Амирхана, а вам, Александра, нужно будет всего лишь произнести ему слова. Амирхан, я принимаю твой огонь, чтобы передать его нашим детям». «И все?» — пересохшим горлом произнесла я. «И все?» Когда магия перетечет к вам в утробу, не противьтесь ей. Полежите спокойно, пока пламя внутри вас утихнет. Привыкните к нему. «Вы справитесь, принцесса, я вижу, вы справитесь!» «Мне бы ваша уверенность!»